но не двигалось с места. Извозчик знал дом Щербатских и особенно почтительно к седаку, округлив руки и сказав: "Пру", а садил у подъезда. Швейцар Щербатских, наверное, всё знал. Это видно было по улыбке его глаз и по тому, как он сказал: "Ну, давно не были, Константин Дмитрич". Не только он всё знал,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 Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышались шаги, шорох платья, и мадмозель Ленон исчезла из глаз Левина, и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему. Мадмозель Ленон заторопилась и оставив его, пошла к другой двери. Только что она вышла, быстрые-быстрые, лёгкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам лучшее его самого себя, то чего он искал и желал так долго, быстро-быстро приблизилось -быстро к нему. Она не шла, но какой-то невидимой силой неслась к нему.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 Она слышала его шаги и голос и ждала за дверью, пока уйдёт мудмозель Линон. Подмозель Линон ушла, она, не думая, не спрашивая себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что она сделала. Пойдёмте к мама, сказала она, взяв его за руку. Он долго не мог ничего сказать.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 И Левина охватила новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Китти долго и нежно целовала его мясистую руку.